Глава 11 Одним из скорейших следствий знакомства Ханны с Джастасом волином стало ее избрание в Комитет Даклинской общины. Комитетов было два — мужской и женский, и обязанностью входивших в них было посещать болящих и нуждающихся и по мере возможности им помогать. Уоллин весьма удивился, когда услыхал, что Руфус Барнс и покойный Энтони Кимбер — свояки, Кимбера неплохо знал при жизни. Тот был клиентом его страховой компании. А вскоре после собрания Уоллин с женой заглянули, чтобы купить кое-чего к выходным в бакалейную лавку Эдварда Миллера, что на главной Даклинской улице. Миллер, имевший среди даклинских друзей прекрасную репутацию, был человеком приветливым, и бизнес свой старался строить на личных симпатиях. При виде четы Уоллин он просиял, пожалуй, несообразно случаю. «Кто это ко мне пожаловал? Друг волен Как поживаешь? Что-то ты совсем позабросил свой даклинский дом». волен принялся объяснять. Бениша, мол, теперь учится в Оквалде и не всегда приезжает к родителям на выходные. Вот они с женой решили сами навестить ее. Остановятся в гостинице при колледже. «Кстати, волен продолжал Миллер, — у тебя здесь в дакле появился конкурент?» Я про эту твою теорию, что предпринимательство и богатство во всех видах создал сам Господь для общего блага. А звать этого конкурента Руфус Барнс? Он не местный. Недавно приехал. Раньше жил в Сегу-Китти, штат Мэн. Уоллин вроде заинтересовался, и Миллер с воодушевлением продолжил. Так вот этот Руфус Барнс управляет теперь имением Энтони Кимбара? И нет, чтобы изымать имущество за долги? Друг Барнс учит должников, как надо хозяйничать на земле? Чтоб земля, значит, доход приносила, и было чем платить по закладным. Еще и сына к этому делу привлек. Мало того, он покупателей ищет на продукцию, которую эти должники по его же советам выращивают. А сам поселился в Торнбра, милях в трех к востоку отсюда. И доложу, я тебе изрядно преобразил старую усадьбу. Ее теперь и не узнать. Просто загляденье. Одна из лучших в наших краях. У Барнса двое детей. Сын по имени Солон и дочь приятнейший человек, по-моему. А дочь как зовут? спросила миссис Воллин. Кажется, Синтия, отвечал Миллер. Они с братом два последних года учились в школе при нашей общине. На днях мэри моя сказала, будто девочка собирается в Окволд, чтобы, значит, не отстать от своих кузиночек. Дочек миссис Кимбер. Что до Солона, я слыхал, он хочет работать с отцом. Толковый парень, неприлежный вдобавок. Он ко мне иногда заходит. «Весьма занятно», — перебил Волин. «Я рад узнать, что появился человек одних со мной взглядов. Хорошо бы число таких людей умножилось. Я говорю прежде всего о друзьях. Было бы замечательно, если бы все они приняли мою идею как руководство к действию. Я убежден, что мы состоятельные люди, не более чем управляющие при Господе нашем». «Ты совершенно прав, друг Волин», — поддакнул Миллер, думая про себя, что Господнему управляющему должность, на которую волен сам себя назначил, не пристало накопительства в таких масштабах. Через несколько дней любопытствующий волен велел кучеру сделать крюк. Он прикинул, что сможет, сам не будучи замеченным, оценить изменения, которые произошли с Торнбро. Усадьбу он помнил с детства. Теперь едва она открылась его взору, волен понял, Торнбро возвращает себе былую прелесть. Этот Руфус Барнс, вроде простой фермер из какой-то глуши, оказался человеком тонкого вкуса. Вон что сотворил с ветхим домом и запущенной землей. Уоллин продолжил свой путь в Трентон, пребывая в приподнятом, как у первопроходца, настроении. У него родилась идея нанести визит Барнсам. В конце концов, он ведь уже познакомился с Ханной и Солоном. И с тех пор эти двое нет-нет, да и вспоминались ему. Что поборвал себя Уоллин? Уж не рассматривает ли он этого юношу как кандидата в зятья? Что за нелепость. Солон и Бенишия еще почти дети. И все-таки он пригласит Барнсов к себе в дом, причем очень скоро. А пока взглянет, как обстоят дела у миссис Этеридж и ее сына. Оказалось, Лия Этеридж, швея, живет с сыном в ветхом домишке, едва ли не последнем номере на главной Даклинской улице, почти у самого железнодорожного вокзала. Стены в доме фанерные, крыши из дранки, почерневшие от времени и непогоды, изо всех щелей дует. Жалкая миссис Этеридж провела Уоллина в дом и представила сыну, парню 23 лет, словно потасканному неправедным образом жизни. Уильям Этеридж сидел в постели, обложенной подушками. Кровать занимала угол одной из двух комнат. Вторая служила швейной мастерской. Волина потряс не столько сам тот факт, что Уильяму полегчало, это было видно. Нет, куда сильнее на него подействовало другое обстоятельство. А именно, перелом в болезни наступил сразу после молитвы Ханны, ну или ее рассказа на собрании. волен потребовал уточнений, и Уильям подтвердил. Да, его отпустило, когда матушка была в молельном доме. «А когда вас навестил посланный мною врач?» — не отставал волен Он просил своего семейного доктора заняться Этериджем. «В день третий на той же неделе», — ответила миссис Этеридж. «Доктор оставил пилюли, и Уильям их принимает». «Значит, Уильяму стало лучше в день первый, а врач оставил ему лекарства лишь в день третий», — прикинул волен но ничего не сказал. Перед ним так и стояло вдохновенное лицо Ханны. Затем он подумал о Лии, как она любит недостойного своего сына. Ох уж эти матери. Впрочем, не ему судить. «Я рад, что твой сын пошел на поправку. Скажу доктору, чтобы и дальше его пользовал». С чувством пообещал Волин и тут же задался вопросом, «Зачем еще врач, когда у молодого Этериджа такие заступницы, как миссис Этеридж и Ханна Барнс? Разве не ясно, что Господь пощадил жизнь Уильяма в ответ на горячие, исполненные веры мольбы этих женщин?» Удрученный условиями жизни Этериджей, Волин кивнул Ли и, дескать, проводи меня, и уже в дверях вынул из кошелька несколько банкнот. лев скинула руку в знак протеста, зашептала, «Нет-нет, не возьму ни за что, не могу взять, и точка». «И все-таки позволь помочь тебе, Лиа, Этеридж», торжественным тоном произнес Волин. «Ибо я побуждаем самой нашей верою и Господом нашим. Неужели ты пойдешь против его воли?» Лия изменилась в лице, Волин это заметил. Ее взгляд устремился прямо на него. Вот перед ней друг, такой же, как она сама. Лия слабо улыбнулась, и Волин вложил деньги ей в ладонь. «Что наша вера?» — продолжал он. «Без истинной помощи в беде. Звук пустой». Волин развернулся. Между порогом и землей была одна единственная ступенька. А касаемо врача, если, по-твоему, его услуги больше не нужны, скажи, пусть не приходит. Мне открылось, наконец-то, благодаря миссис Барнс, что лишь в одном, Господи Боге, наше спасение и сила. Сам, растроганный своим поступком, как бы окрыленный, Волин пошел к экипажу. Он ехал прочь, а голову его переполняли мысли. Недостаточно. Ох, недостаточно делает он для ближних а думает о чем? Обо всяких пустяках. Нет, он должен укрепиться в вере. Вот Ханна Барнс, она поистине лучится внутренним светом. С Барнсами нужно сблизиться. В таком настроении спешил домой Уоллен. Ему не терпелось рассказать Жене обо всем, что он пережил и перечувствовал за день.